Ищейка, Ноябрь. «Не, ну ты видел, да чего сектанты оборзели?» – возмущался Сергеич. Васютка возмущению внимал и старшему не перечил, за что Сергеич Васютку уважал. Впрочем, уважал – это сильно сказано. Сергеич просто снисходил до общения с новичком. Да и что ему еще оставалось делать, когда других желающих выслушивать длинные Сергеичевы монологи не находилось? Представляешь, одного бизнесмена тут развели, как лоха А мужик, не мальчик. Конкретно я тебе скажу, мужик, серьезный, а то даже Сергеич выцарыпал из кармана пачку примы. Будешь? Нет, спасибо, у меня свои. Курить Сергеевич корлодер Васюдка не собирался. Ну, как хож. Сизый дым поплыл по кабинету, в горле запершило, и Игорь поспешно достал свои сигареты. Впрочем, не особо надеясь перебить аромат прима «Так что там с сектантами?» «Да ничего», – махнул рукой Сергеевич. «Сделали, как пацана. Этот горе-бизнесмен все время своим бизнесом занимался, а жена тем временем со скуки в религии ударилась, где ей мозги и промыли. Мадам, забрав дочку, сбежала, предположительно к сектантам. Ну, а те через пару денечков, когда нервишки у мужика до бела раскалились, Позвонили и, пообещав вернуть девочку, договорились о встрече. Дальше совсем интересно. Побили? Да ну, побили. Это ж народ образованный, интеллигентный, и схемы у них тонкие. Встретили по высшему разряду, поговорили по душам. По словам потерпевшего, разговор шел один на один, то есть вроде как по-честному. Ему выдвинули ультиматум. Либо бизнес, либо дочь. И согласился? А то ж. Куда он денется? Дочка она ведь дороже имущества. Подписал все бумаги, как миленький. А просто дать по шее, чтобы собеседник раскололся. Говорил, что сначала думал, что этот э, переговорщик вроде как только посредником был. Да и тронь парламентера так на девочке отыграются. Сам понимаешь, рисковать при таком раскладе не с руки. Так что бизнесмен наш послушно подписал все бумаги и собрался домой ждать девочку. Дождался? В принципе, спрашивал Васютка лишь для поддержания беседы. Даже не доехал. Сказал, будто потерял сознание в машине, а очнулся на лавке в парке. Его там патруль подобрал, думали пьяный. А он? Его какой-то дурью накачали, чтобы, значит, не мешало имущество реализовывать. Три дня из памяти начисто. А девочка? Сергеич лишь развел руками. «Буем искать». «Ох, чувствую, повесят на меня этого бизнесмена, а нафига? Чего я сделать-то могу, когда этих сектантов развелось? Нечего было жене попустительствовать, делом надо было занять, чтобы у бабы на дурости всякие времени не оставалось. А то он натворил, а нам, значит, разгребай».